Тому есть некие доказательства, пожалуй, еще более опасное предприятие, чем публично высказываться в Петербурге лет 80 назад об обстоятельствах кончины государя Павла I в Михайловском замке. «Интересно, как вы до сих пор ухитрились не попасть под поезд или утонуть в нетрезвом виде?» – спросил он с усмешкой. «Если и впрямь располагаете некими доказательствами». «Я успел вовремя остановиться», — сказал в о д е ц к и й «и не прилечь к себе чересчур пристального внимания». «Ну, что вы скажете?» «Это никак не может оказаться полицейской провокацией», — подумал Сабинин. «Невозможно представить себе полицейского чина, любого ранга, решившегося бы использовать для провокации такое». «Хорошо», — сказал он решительно. «А вам повезло, милейший, вы...» Нарвались на человека, наделенного должной авантюрностью. Меня это и в самом деле интересует. Но имейте в виду, я не намерен просто так выложить перед вами. Я понимаю, кивнул Сабинин. Мы впоследствии обговорим все и найдем некий устраивающий обоих компромисс. А пока вы правы, мне в виде жеста доброй воли и в самом деле придется пойти на некоторые уступки, хотя и я... Человек недоверчивый, излишней откровенности не дождетесь. Кстати, кто был убитый? Рихард Лепский, хозяин крупной лавки колониальных товаров Народецкого. «Бедняга», — сказал с а б и н и н «Он и в самом деле имел некоторое внешнее сходство с д у р н о в о т а к вот, эта милая девушка, дочь вице-губернатора одной из русских провинций». Говорите, что вы еще хотите знать, только имейте в виду, если вы меня в чем-то обманете, выйдете за пределы дозволенного, я вас попросту пристрелю. Глава в о с ь м а Непристойный танец. Смешно сказать, но он, старательно прихорашиваясь перед небольшим овальным зеркалом в своем номере, испытывал легкое волнение, имевшее... Мало общего с т а й н ы м и подполья и неизвестными замыслами эсеров. с Причина крылась исключительно в назначившую ему свидание даме. Он подсмеивался над собой, эдакий влюбленный юнкер, право слова, но волнение от этого вовсе не исчезло. Решив наконец, что выглядит безукоризненно, надел котелок и вновь надолго встал перед зеркалом. добиваясь, чтобы головной убор сидел как должно, без тени вульгарности или небрежности. Когда цель была достигнута, он встретился взглядом за своим отражением, смущенно пробормотал. «Черт знает, что такое, подумаешь, амазонка!» В дверь деликатно постучали. «Войдите!» – незамедлительно откликнулся Сабинин, только что решивший все же оставить Браунинг во внутреннем кармане. Безукоризненный пан Винценти, склонив лаковый пробор, сообщил с порога. «Пана просит к телефону. Назваться не пожелали». Порывисто прикрыв за собой дверь, Сабинин кинулся вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Почему-то прежде всего пришло в голову, что телефонирует Надежда. Уж е н а т о несомненно, знала здешний телефонный номер на память». Пан в и н с е н т и не вошел следом за ним в комнатушку, игравшую роль его служебного кабинета. п о с в я щ е н н а я во много, е не страдал излишним любопытством, когда речь шла о его постояльцах, что, между прочим, иногда облегчало задачи. «Князь!» — послышался в трубке незнакомый мужской голос. «Я вам телефонирую по поручению Макса». А Максом в таких вот случаях именовался господин Глуац». «Да, что у вас?» — негромко спросил Сабинин. «Интересующая вас особо только что получила телеграмму из Будапешта. Вам удалось с ней ознакомиться?» «Обижаете, князь», — хихикнул собеседник. «Вы имеете дело с солидной фирмой». «Содержание таково. Я в Будапеште, еду Миланским экспрессом буду завтра». д ж о з е п п е От е б я добавлю. Миланский экспресс, по нашим сведениям, прибывает завтра в половине пятого пополудни. Это все пока. Наблюдение неусыпно продолжается, как и просили».